Ген тринадцатый. Отупеешь, я тебя выгоню. Учите свою компанию учиться. Новые знания способны дать бизнесу больше, чем миллионы инвестиций. В городе Почеп, где я вырос, отсутствовал не только асфальт на улицах и душевые кабины в домах. С книгами тоже была напряженка. Впрочем, лет до двенадцати меня это не сильно волновало. Я учился хорошо, Но все свободное от школы время проводил на улице. Так было до тех пор, пока однажды к нам в гости не приехал мой дядя Сергей Никодимович Шилкин. Я знал, что школу он окончил с золотой медалью, а теперь служил в западной группе войск. Дядя приехал в шинели до пят и внушил мне уважение. Когда мы провожали его на станцию, он вдруг как бы между делом спросил, «Слушай, а что ты читаешь?» Это прозвучало без всякого нравоучения, так естественно, как будто он поинтересовался, за какую футбольную команду я болею. «Майн Рид, всадник без головы», — ответил я. Дядя поморщился. «Не читай всякую билиберду. Приключения, фантастика, вообще не книги. Читай лучше классику». Опять же прозвучало это так, словно я до сих пор болел за какую-то неправильную команду, которая никогда ничего не выиграет. А теперь буду болеть за правильную. После отъезда дяди Сергея, мама подарила мне на День защиты детей книгу «Два капитана» Вениамина Каверина. Она меня действительно зацепила. Я испытал новое странное чувство, которого до сих пор не давали все безголовые всадники мира, как будто стал на пару сантиметров выше. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Тогда я не понимал, что такое «читай и внедряй», Но фактически это был первый мой опыт инвестирования знаний и ценностей в собственную жизнь. Я стал читать. Много читать. Сначала перечитал скромную домашнюю библиотеку, потом школьную, потом взялся за городскую. У меня появилось правило в день глотать не меньше 70 страниц. В девятом классе установил персональный рекорд 132 книги в год. Я это хорошо помню, потому что вел читательский дневник и все фиксировал. Когда же одолел все доступные мне книги, пошел в магазин. В те времена ассортимент провинциального книжного выглядел примерно так. Решение пленума ЦК КПСС, что-нибудь о механизации сельского хозяйства, сборник местного поэта и брошюрка про вязание крючком. Но моя мама работала акушеркой. Все женщины города ее знали, в том числе и те, кто работал в торговле. поэтому меня пускали в святая святых любого советского магазина, на склад. Мама давала три рубля, и у меня был выбор, взять одну книжку большую или две поменьше. Дома я выстругал книжную полочку, покрасил ее лаком цвета слоновой кости и постепенно стал заполнять прочитанными книгами. У меня тогда появилась еще одна цель. Когда я вырасту, в моем доме обязательно будет библиотека. Большая библиотека. Очень-очень большая библиотека. Полжизни спустя, заработав на загородный коттедж в Подмосковье, я приехал по объявлению смотреть один интересный вариант. Мне показали участок, дом, а к дому примыкает какая-то незавершенная пристройка. «Здесь я планировал оборудовать бассейн», — говорит хозяин. «А почему такие потолки высокие?» «Хотел, чтобы пальма росла. Настоящая». Наверное, пальма была его собственной мечтой. Но когда я увидел это помещение, сразу понял. Нет, пальму отставить. Тут у меня будет библиотека. Я заказал стеллажи из благородного дерева под самый потолок. Собрал все свои книги, которые до сих пор кочевали по съемным квартирам. Накупил еще. И теперь для меня эта пристройка – лучшее место на земле. Это мой рай. Даже когда я там не читаю, а просто сижу в одиночестве или общаюсь с друзьями, я испытываю блаженство и какое-то невероятное успокоение. В 2010 году мне довелось побывать на конференции в Сан-Франциско. И там меня поразило озвученное кем-то из выступающих цифра. Как вы думаете, сколько в среднем читает американский предприниматель или менеджер, с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов. 63 книги в год, по одному только менеджменту. Билл Гейтс, например, читает 60. А сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? Две книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос, как люди достигают успеха. Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации, то, каким человеком ты станешь через пять лет, определяют два основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Но читать можно по-разному. Все мы не раз видели людей, которые поглощают тексты терабайтами, а их дети ходят в стоптанных ботинках. Книга может быть витамином личностного роста, а может с таким же успехом привести к аскопизму. Книга способна поднять человека на новый уровень, а может в холостую гонять всю жизнь по порочному кругу. И дело тут даже не в качестве самой книги, а в том, как человек относится к чтению. Я беру книгу в руки с одной простой целью. Почерпнуть оттуда хотя бы одну ценную идею, и обязательно внедрить ее в свою жизнь или в свой бизнес. добила Билла Гейтса мне пока далеко, мой минимум 40 книг в год. Но даже 40 книг – это уже 40 идей, которые могут изменить мою жизнь и мой бизнес к лучшему. Мощнейшая сила. Вернувшись из Сан-Франциско, я созвал у себя в компании собрание всего менеджмента. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Сегодня мы первыми в России внедряем у себя в компании книжный КПИ. Счастья на их лицах я, конечно, не увидел. В помещении повисла пауза, как в школьном классе, когда учитель собирается озвучить домашние задания. Работник фронт-офиса должен теперь читать минимум 18 книг по менеджменту в год. Продавец – 24, руководитель не менее 30, Покупать ничего не надо. Мы создадим на предприятии библиотеку успеха. Там будут все новинки. Приходи и бери. Разумеется, сразу встал вопрос о том, как проверять, действительно человек читает или только узнает содержание книги из Википедии. Не будешь ведь каждого сотрудника вызывать к доске или заставлять писать изложения на тему прочитанного. Но если ты и правда хочешь добиться того, чтобы твоя компания стала читающей, нужно не контролировать а стимулировать способов очень много и все они просты для начала я например стал при каждом удобном случае неожиданно задавать сотрудникам вопрос моего дяди сергея что читаешь на совещаниях докладах даже в коридоре во время приветствия если человек врет это сразу видно статью из википедии надо вспомнить подобрать нужные слова Человек на несколько секунд зависает, мычит, прячет глаза. Никакого детектора лжи не нужно. А уж несколько наводящих вопросов сразят даже самого искусного имитатора. Если же ты и правда прочитал книгу, да сделал для себя какие-то серьезные открытия, за словом в карман лезть не нужно. Глаза горят, примеры сыплются один за другим, человек с тобой на одной волне. Какие еще нужны доказательства? Разумеется, поначалу все читали какую-нибудь билиберду. Валентин Пикуль, крейсера, ответил однажды на мой вопрос руководитель отдела Андрей Рахманин. Хорошо. А что внедрил? Андрей очень интересная личность. Окончил школу с золотой медалью в Ростове-на-Дону. Высшее военное командное училище с красным дипломом. Служил пять лет, понял, что военное дело ему не близко. Демобилизовался, приехал в Москву и стал продавать иностранцам билеты возле Большого театра. Когда я на собеседовании узнал об этом и услышал от Андрея подробности его ремесла, сразу понял, что передо мной прирожденный продавец. Вычленить в толпе иностранца, найти с ним общий язык и продать билет за 150 долларов – целое искусство. У нас Андрей начал с рядовой должности и очень быстро вырос до начальника отдела розничных продаж. но вопрос о внедрении прочитанного поставил его в тупик. «А что тут можно внедрить? Это ведь про корабли, а мы машинами торгуем». «А зачем тогда читал? Так вы же сами сказали, Андрей, а тупеешь, я тебя выгоню. Ты же не капитан подводной лодки, а топ-менеджер дилерского центра. Значит, и читать нужно про менеджмент, маркетинг, бизнес-процессы». «Да? А что вы сами посоветуете?» В девяностые годы к нам с запада хлынул вал второсортной деловой литературы типа «Стань миллионером за 30 дней». Вреда таких книг было больше, чем пользы. Но лет 15 назад появились издательства, которые стали специализироваться на действительно хорошей переводной литературе. Это сильно облагородило российскую бизнес-среду, привило вкус к серьезным задачам, научило предпринимателей и менеджеров говорить на одном языке с коллегами по всему миру. Сегодня в любом крупном книжном магазине хороших книг для менеджера великое множество. Классика мировой бизнес-литературы почти вся переведена. А в последние лет пять у читателей и издателей проснулся интерес и к нашим собственным историям успеха. На рынке стали появляться бестселлеры российских авторов, правдивые и полезные истории, написанные о наших передовых компаниях. Это следующий серьезный шаг в формировании в стране предпринимательской культуры, и его можно только приветствовать. Когда сегодня я иду по магазину мимо книжных полок в разделе «Экономика», то вспоминаю, как почти 40 лет назад метался по городу Олексину в поисках хотя бы какой-нибудь брошюрки, где бы мне объяснили, как управлять людьми. После Брянского института транспортного машиностроения Меня распределили на алексинский химический комбинат Тульской области. А там неожиданно предложили возглавить локомотивное депо. Это была серьезная должность. 10 единиц тепловозной техники, 130 человек в штате, непрерывный цикл работы, колоссальная ответственность. Я сначала растерялся. В ВУЗе мы изучали устройство машин, но как руководить людьми? Как выстраивать дисциплину, отношения? Что вообще собой представляет локомотивное депо? Спроектировать дорогу, организовать железнодорожные движения, рассказать устройство тепловоза, пожалуйста, но как работать руководителем? Этому нас не учили. Единственное, что удалось раздобыть, такая маленькая книжечка из серии библиотеки журнала «Огонек» называется «Советы мастеру». Я ее прочитал раз пять вдоль и поперек. И по соотношению прочитанного и внедренного, это, пожалуй, самая ценная книга в моей жизни. Сегодня главная проблема не найти знания, а привить своим сотрудникам интерес к ним, научить свою компанию учиться. Делать это следует ненавязчиво, но настойчиво. Заканчивается квартал, мне библиотека предоставляет фамилии тех, кто прочел больше всех. Мы их озвучиваем на общем собрании, награждаем, рассказываем о самых стремительных карьерах года и увязываем этот успех с чтением. Почему такой-то вырос до начальника отдела? Потому что за год прочел 27 книг. И вообще на тех, кто чаще других заходит в нашу библиотеку успеха, мы в первую очередь обращаем внимание, когда речь заходит о повышении, премировании, карьерном росте. Поначалу, конечно, многие будут ходить туда ради галочки, на всякий случай, чтобы руководство заметило. Пусть это вас не смущает. Нужно быть настойчивым. В конце концов, имитация превратится в реальность. Что читаешь? 45 татуировок менеджера Максима Батырева. Что внедрил? Ничего. Зачем тогда читал? А ты что читаешь? От хорошего к великому Джима Коллинза. Понравилось? Очень. Что внедрил? Ничего. Зачем тогда читал? Но книги – лишь один из инструментов, которые помогают привить сотрудникам главный навык менеджмента – вкус к собственному развитию. Когда я беру на работу нового человека, всегда заканчиваю разговор с ним одной и той же коронной фразой – «Имей в виду, моя основная задача – не дать тебе доработать в этой должности до пенсии». Если ты не будешь расти, ты мне не нужен. А тупеешь, я тебя выгоню, ты будешь уволен. Так что же, мне надо директором стать, чтобы не потерять работу? Директором не обязательно, но ты должен развиваться. Я не хочу, чтобы ты оставался обыкновенным продавцом до 50 лет. Можешь расти по административной лестнице. Можешь совершенствоваться профессионально, стать лучшим продавцом на предприятии, потом в Москве, в России, в Европе. Главное – идти вперед, от одной цели к другой. А если ты не хочешь идти вперед, то лучше скажи сразу и найди другую работу. Мы – команда развития. Мы – команда, нацеленная на результат. У нас полно персональных историй успеха. Павел Николаев пришел учеником слесаря, стал директором СТО «Ауди-центр Таганка». Татьяна Дичко была секретарем-референтом выросла до гендиректора дилерского центра «Шкода». Сергей Игнатов начинал инженером, стал генеральным директором дилерского центра «Ниссан». Инженер Алексей кирдешов и продавец Эдуард Гусар тоже начинали с рядовых должностей, а теперь оба – генеральные директора. Однажды пришел к нам совсем безнадежный вариант. Мужику 45 лет, у него семья, дети, а он откликнулся на вакансию курьера. Готов работать за 20 тысяч в месяц. Мужик, в 45 лет. А че, говорит, все равно дома сижу. Хоть что-то для семьи заработаю, жена перестанет ругаться. Кто так занизил его самооценку, не знаю, но только у нас он расцвел. Теперь я могу с гордостью назвать его имя и фамилию. Илья Амергунов. Через год из курьеров он перешел в отдел оптовых продаж запчастей менеджером и стал там... лучшим в своей должности. Для того, чтобы погубить свой бизнес, достаточно двух-трех неправильных решений. В идеальном механизме сломается всего одна шестеренка, и все, швейцарские часы встали. А чтобы построить и вывести компанию в лидеры, потребуются сотни и тысячи правильных поступков. Нужно наладить работу десятков звеньев, отточить сотни процессов, заразить людей страстью к развитию И книги – лишь один из методов, есть и другие. Не жалейте времени и денег на то, чтобы отправлять своих сотрудников по выставкам, бизнес-форумам, мастер-классам. Если торгуете машинами, выезжайте хотя бы два раза в год на автосалон – Франкфурт, Париж, Пекин, Детройт. Чтобы вы и ваши сотрудники держали руку на пульсе, понимали, как меняется отрасль, чтобы им было о чем поговорить с искушенным клиентом в конце концов. Приглашайте в свою компанию интересных спикеров и бизнес-тренеров с выступлениями. Затраты можно свести к минимуму, например, наладив бартер знаний. Вы проведете мастер-класс на дружественном предприятии, а его гендиректор семинар у вас. Даже если его советы не пригодятся, такие меры помогают запустить в головах людей собственное мышление. Появится блеск в глазах, творческий подход, новые идеи. Выстраиваете систему самообучения. Это и вовсе не стоит ни рубля, зато дает колоссальный эффект в развитии. Даже ваши собственные сотрудники могут научить ваших же собственных сотрудников многим интересным вещам. Однажды я пришел на работу и собрал у себя в кабинете весь топ-менеджмент компании. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Мои коллеги знают, что такое начало, Может означать все, что угодно, поэтому на всякий случай радоваться не торопились. Мы запускаем во всех подразделениях программу самообучения. Теперь каждый из вас должен хотя бы раз в месяц выступить перед своими коллективами, делиться опытом, помогать людям расти. Круто, правда? В кабинете повисла неловкая пауза. Владимир Николаевич, а работать когда? Возразил самый смелый. Мы и так с утра до ночи пашем, нам бы планы продаж в этом квартале не сорвать. Да и какие из нас преподаватели? Я вот даже в самодеятельности никогда не участвовал. Бунт на корабле тут же был поддержан всей командой, и я решил временно отступить. Но лишь для того, чтобы придумать более эффективный план действий. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Продолжил я через пару месяцев. Действительно хорошее. Хочу вам назначить новую премию. Градус вечерней усталости в глазах топ-менеджмента моментально снизился до минимума. Мы запускаем во всех своих подразделениях программу обучения сотрудников. За каждое занятие, которое вы лично проведете, буду платить премию 400 долларов. На следующий месяц несколько человек поставили себе в план по одному выступлению. Я сходил, послушал. Еще через месяц количество желающих участвовать в обмене премудростями удвоилось. Выступления для галочки постепенно становились живыми и востребованными. В кабинетах зазвучали первые аплодисменты. Наконец люди вошли во вкус. Программу обучения втянулся весь менеджмент. Некоторые проводили по два, а то и по три семинара в месяц. Выполнять свои основные обязательства это никому не мешало, но дело становилось накладным. Общий премиальный фонд уже исчислялся пятизначными суммами в долларах. Спустя полгода я снова собрал своих коллег, чтобы сообщить им еще одну хорошую новость. Ребята, вы молодцы, я и сам не ожидал, что дело пойдет с таким энтузиазмом. Будем считать, что эксперимент удался. С сегодняшнего дня мы прекращаем выплаты премий. Обучение сотрудников теперь входит в ваши должностные обязанности. Правило простое. Кто не обучает своих коллег, тот не руководитель, вплоть до увольнения. Бунт не имел смысла. Мои топы уже не могли возразить, что заниматься этим делом им некогда и незачем. Мне удалось сдвинуть вагончик, и теперь его было не остановить. Но вскоре они отомстили. Владимир Николаевич, мы вот тут подумали по поводу обучения. Однажды остановили меня в коридоре двое самых смелых. Вы абсолютно правы, это действительно круто. Наши ребята стали развиваться, атмосфера в коллективе улучшилась, показатели растут. Ну а как насчет вас? Вы-то собираетесь проводить свои мастер-классы? Мы тоже ваши сотрудники и тоже хотим развиваться. На этот раз неловкую паузу пришлось держать мне. Я понял, что попал в ловушку. Через месяц состоялось мое первое выступление в компании. Потом еще одно. Вскоре я стал их проводить регулярно. однажды сам остановил в коридоре тех двоих и сказал им большое спасибо. Теперь могу сказать точно. Не ленитесь выступать с мастер-классами для своих сотрудников сами и помогайте им переступить психологический барьер перед аудиторией. Помните фразу из фильма «Бриллиантовая рука» «Каждый человек способен на многое, но не каждый человек знает, на что он способен». Есть у нас, например, менеджер Игорь Серебряков. Когда он услышал о том, что теперь каждый руководитель должен проводить мастер-классы, сначала впал в ступор, прямо как перед прыжком с парашютом. Я не могу выступать перед людьми, у меня паника. Игорь, отупеешь, я тебя уволю. Давай первый раз вместе занятие проведем, а там видно будет. Провели раз, и дело пошло. И Игорь стал лидером на этом направлении. Выстроил такую систему обучения, что все директора других дилерских центров съезжались, чтобы у него учиться. В нашем KPI теперь у всех прописано, что на обучение каждого сотрудника мы выделяем 16 часов в год в среднем по предприятию, а в отделе продаж в два раза больше. Внешнее обучение, мастер-классы известных бизнес-тренеров используем как поощрение. Поначалу реакция у людей была такая. «Да чему нам у них учиться? Они же говорят очевидные вещи. Да и вообще мы самые крутые, им у нас учиться надо». Я решил это море по колено осушить. Стал требовать, чтобы после обучения сотрудники показывали мне конспекты, а по результатам выносили три предложения, которые можно внедрить у нас, и еще три, которые они сами будут внедрять. Лично. однако вскоре надобность в проверках отпала. Лучшим свидетельством эффективности обучения явились рост показателей и те перемены, которые происходили с людьми. Если раньше многие сотрудники налегали на весла и добросовестно вкалывали, как рабы на галерах, то теперь почувствовали, ветер дует в их паруса и стали все чаще брать инициативу на себя. Теперь они приходят и говорят, У меня в этом году план такой-то, но я вижу возможность прорыва вот на этом направлении. Если вы подкинете рекламы на 150 тысяч долларов, то я добьюсь показателей на 20% больше. Интересное предложение. Расчет есть? Покажи. Да, я уже все рассчитал. Вот смотрите. Отлично. Действуй. Конечно, не всегда такие попытки заканчиваются блестящей победой. Чаще всего сотрудники немного не дотягивают до взятых на себя повышенных обязательств. Но если я вижу, что человек старался и сделал все возможное, я его не только не наказываю, а наоборот хвалю. Но за это отвечает следующий ген директора.